плевать я хотела на эту гангрену. Сердито говорила Миланея в кухне, намазывая маслом поджаренную булочку. Хоть дрыхнет до посинения. Я хочу есть и намеренно спокойно позавтракать, а потом сесть за работу. А то, что тебе вчера сказал по телефону Антось, я и сама могла сказать, бесплатно. Занятая яйцом всмятку Фелиция проворчала. Амадеус хоть что-нибудь скажет. Ну, хоть что-нибудь же он сказал. Безмятежно поинтересовалась Сильвия, как всегда по утрам пребывавшая в превосходном настроении идиотка. Только и ответила Фелиция. Три сестры завтракали в кухне повыкновение припираясь. Дородка пожертвовала завтраком. лишь бы пораньше сбежать из дому. В качестве уважительной причины назвала важную встречу с каким-то иностранцем. Сама же намеревалась поработать над редактурой книги в издательстве ещё до прихода сотрудников. Перед уходом металась в поисках подходящего места для хранения драгоценного колье и быстро нашла треснувшую фарфоровую вазу. С незапамятных времён стоявшая на старинном буфете монстре. Вазы никогда не пользовались, и можно было не опасаться, что её выбросят. В этом доме ничего не выбрасывали. А, коль я дороткой не вспомнила бы, не выпадило оно на пол, когда сворачивала постель с дивана. А ведь я с самого начала догадывалась, продолжала Мелани, положив на булочку ещё и кусок сыра. Уж больно подозрительными казались мне и отсутствие у Ванды друзей-приятелей, и вся эта история свойцеховским. Бедолага уже далеко не молод, у него семья, а Ванда впилась в него как клещ. Вот он и не выдержал, отбросил нам это кукушкиное на яйцо. Ума палата. Насмешливо похвалила её старшая сестра: "Раз ты такая умная, может, ты и станешь это яйцо высиживать". "Почему я? Кто у нас главная наследница? Вот пусть здоровка и высиживает". "Неинтересно". "Налгала Вандя", или правда сказала. "В чём налгала?", поинтересовалась Сильвия, обжаривая на огне остальные булочки. "В чём она могла соврать?" Мы же собственными глазами видели сокровища, Фелиция соизволила пояснить. Да в том, что касается оформления завещания. Кто может поручиться, что такая безответственная особа и в самом деле оформила всё как следует и нас сделала наследницами? Я собираюсь ещё сегодня позвонить нотариусу. Расантось отказался помочь. Ничего другого не остаётся. Меваня задумчиво откусила кусок булки. Большая капля растаявшего масла упала ей на халат. Халлара. А что ты суетишься? Ведь главная наследница Дородка, значит, на ней и надо оформлять доверенность. Недаром Ицыховский интересовался, полюбила ли она Дородка. Что? Молоко на губах не обсохло. Она совершеннолетняя. Ну и что? Совершеннолетняя да глупая. Не такая уж она и глупая. Что нам друг перед дружкой притворяться? А Ванда на лестнице подслушивает. Сильвия взглянека не подслушивает, успокоила Сильвию сестру, выглянув за дверь. Да и сами знаете, утро у неё начинается с бабаханья молотком. Заспалась, пробурчала Миланге. пытаясь ножом соскоблить масло с халата. Шампанское на пользу ей пошло. "Выманишь волка из лесу", прикрикнула на сестру Фелиции. "Не буди лихо. Ты что, серьёзно думаешь, что будут сложности с оформлением доверенности?" Дородка да, не сложность. Неужели тебе самой хочется по банкам таскаться? Не хочется. Может, и права Сильвия наконец села за стол и налила себе в чай немного молока. Ведь и мы получаем свою часть наследства, напомнила она. Если одородки не соврала, значит и она тоже я лично очень рада. Сёстры не упустили случая. Мелания: "Ты уже заготовила мышьяк или цианистый калий?" Филицы. И по такому случаю собираешься устроить торжественный обед. Дуры вы обе. Не будет же она жить вечно. Мы тоже, сказала Миландия. А если ей разонаравится и изменит завещание, сказала Филицы. Да перестаньте каркать. С чего вдруг не понравится? Для меня не составит труда, например, готовить то, что она любит. деньги да захочется ей ещё раз заниматься формальностями